Машина всегда возвращает в идеальном виде. «А что это были за случаи, о которых вы упомянули?» — повернула разговор в нужное ей русло Бовы. Элвин Травино усмехнулся. «Странная история. Не знаю, стоило ли вообще говорить об этом. Словом, иногда после него в кабине оставались разные следы. Один раз семь мертвых птах в другой пар собак, а потом еще дохлая кошка. «Это более чем странно!» — воскликнула Руби, сделав большие глаза. «И что же вы сказали Дойлу на это?» «Что сказал?» Маленький хозяин большегрузных машин помедлил с ответом. «Однажды мы с ним крупно на этой почве поссорились. В самом деле? Как же это произошло?» Сначала-то я думал, что его дохлые твари — это что-то религиозное. Знаете, как козлы у гаитян. Но потом мое терпение лопнуло. Нет, — решил я. Больше никакой дряни в моих грузовиках. И сказал об этом Дойлу. А он что? Теперь травина вздохнул. Уже жалею, что начал с вами об этом, потому что начинаю понимать, к чему вы клоните. Ну да уж ладно. Короче, этот стервец рассверепел, аж весь красный сделался, потом выхватил огромный нож, стал им размахивать и поносить меня почем зря. Признаться, перепугался я здорово. — А вы помните, как выглядел нож? — спросила Руби. Травина кивнул. — Длинный такой, блестящий, с чуть изогнутым лезвием. Он напал на вас? Нет, я дал ему отпор. Посмотрел ему прямо в глаза и сказал громко и четко, что он уволен. Велел ему убираться, чтобы ноги его здесь больше не было. Он спрятал нож и ушел. Но потом он все-таки вернулся. Да, позвонил мне через пару недель сказал, что ему нужна работа. И я ему ее дал. С тех пор никаких проблем. Водитель он... Повторяю, классный. Вернулась секретарша с копиями путевок. травину бегло просмотрел их и передал детективу Боуи. — Вы очень мне помогли, — сказала она, — прошу только ничего не говорить Дойлу о моем к вам визите. Уж в этом будьте уверены. Если узнает он чего доброго, опять за нож схватится, — хихикнул на прощание Элвин травину В фирме «Сьюперфайн Транспорт» Руби Боуэ побеседовала со старшим менеджером и двумя работниками, знавшими Элруя Дойла. Здесь, как и в других компаниях, на ее вопросы отвечали с готовностью, словно желая подчеркнуть, что проблемы с полицией никому не нужны. Сообразительный и подвижный чернокожий управляющий по имени лойд Свейс сформулировал общее мнение о Дойле. «Этот парень одиночка. Друзья ему не нужны. Оставьте его в покое, дайте спокойно работать, а дело свое он знает, и все будет окей». Но Норов у него бешеный. Я сам был свидетелем, как он взорвался, стоило одному из наших шоферов подколоть его. Дойл готов был убить его, клянусь. Между ними вышла драка. Они бы подрались, но только мы этого не допускаем. Я быстро отправил того шофера в рейс, а Дойлу сказал, что если мигом не угомониться, вылетит с работы. Помню, с минуту мне казалось, что он мне вмажет, но нет, сдержался. — Однако да, он может быть опасен, если вы об этом хотели меня спросить. — Спасибо, — сказал Боуэ. Вопрос отпал сам собой. Разбитной и грубоватый Миклебо, водитель Сьюперфайн, подтвердил почти все сказанное Свейзом о Дойле, а от себя прибавил. — Мужик он, с гнильцой, я ему не верю ни на грош. — А нет ли среди шоферов кого-нибудь, — поинтересовалась Руби, — кому Дойл особенно доверял, с кем подолгу беседовал? — Вопрос стандартный. Многие убийц попадались потому, что хвастались содеянным перед теми, кого считали друзьями. Друзья их потом и закладывали, давали показания против них в суде.